«Пилик-пилик!» — звякнул телефон морского в полной темноте. Шут его разберет, сколько сейчас времени. Шторы плотно задернуты, в спальне темно, как в банке с ваксой. И все равно, что полдень, что полночь, — думал олигарх, спеша за телефоном, пока он не разбудил Веронику. И надо же было оставить его на журнальном столике. Пусть жена поспит. Она только в пятом часу уснула со своей дедукцией. Да еще во дворе с Наумом Моисеевичем и Инессой Иовилой засиделись. Интересная, кстати, новая версия у Ники появилась взамен о рухнувшей Карельской. А что? Вполне убедительно. И у Сафроновой на самом деле есть возможность подрядить всю эту братью. Все нужные контакты имеются, и средства тоже. Не сама? Так кого-то из своих покровителей раскрутила на деньги. Но неужели ее желание отомстить бывшему жениху настолько велико, что ради этого она готова приносить жертву абсолютно посторонних людей? Ведь блогер Василий, он же писец, лично не сделал ей ничего плохого, но погиб, потому что Маргарите захотелось не просто разорить Ашкокова, а еще и посадить его всерьез и надолго. И теперь на кону жизнь Алины Бельска и ее мужа. Хотя Марго явно не считает их за людей. Пешки, биомасса, планктон, а расходный материал. Вот так, скорее всего, думают о них теледива. «Морской слушает», – сказал Виктор, закрывшись в ванной комнате. Камышов докладывает. «Мы взяли рентгена с поличным. Дали ему вскрыть дверь и войти в квартиру, чтобы не смог отвертеться. Жильцы в порядке и готовы к диалогу» андрей яковлевич докладывал как всегда лаконично и четко. хвалю виктор сел на край ванны вы знаете что дальше делать пусть он даст показания кто и зачем его послал Запишите их и можете передавать рентгена полиции а девушку с парнем везите сюда все работай вас понял виктор ильич принято завершив разговор виктор посмотрел на часы однако 8 утра. — Давненько он так долго не спал. Обычно в 6 уже на ногах, под душем стоит и завтрака ждет. Поспать, что ли, еще? Лишь бы не слишком долго. Ника говорит, что в Оркуте на завтрак жарят какую-то необыкновенную яичницу и сырники. А завтрак там до 11 часов. Час-полтора еще можно покимарить Андрей звонил? — не открывая глаз, спросила Ника. — Да. Виктор вытянулся рядом. Все прошло благополучно. Рентгена взяли. Алина с Геннадием живы. Поспим еще немного. Он натянул на себя одеяло. А потом сходим в аркуту по завтракам твоей хваленой яичницы И сырники за кашем кофе. Я их люблю. Тетя жарила. Объедение. Пойдем, конечно. Вероника обняла подушку свернулась поуютнее. Как хорошо, что этих двух балбисов успели спасти.